Глава вторая. «На пути к взрослению». Эпиграф. «Я больше тебя не увижу, но ты всегда предо мною, в этом черпаю утешение». Клара Миллер на смерть своего супруга. Конец эпиграфа. Ноябрь 1901 года. Клара Миллер тяжело переносила утрату. Шторы в доме были задернуты, говорить все старались в полголоса, ходили потихоньку, словно в ее горе были повинны яркий свет и громкие звуки. Клара дни напролет лежала в постели, ей было трудно даже оторвать голову от подушки. Не из-за немощи, нет. Просто теперь, когда череда дней была наполнена и придавлена смертью, а судьба уготовила миссис Миллер только скорбь, И неизбывные сожаления, всякое действие и движение утратили смысл. Агату опекала Ханна, повариха тетушки-бабушки, изобретала ей поручения на кухне, чтобы девчушка не видела страшных похоронных приготовлений и мертвого отца, чтобы могла поплакать, уткнувшись в ее юбку. В мамину спальню Агату не пускали, пустили только в тот вечер, когда не стало папы, а после приводили лишь на несколько минут, редко. Клара старалась утешать Агату, но свидания эти были мучительны, ведь на нее смотрели точно такие же, как у мужа, глаза с тяжелыми веками, и все дочкины вопросы так или иначе касались грядущей церемонии прощания. Гроб с телом Фредерика поместили в столовый под большим газовым канделябром, мягко освещавшим полированное дерево. Тетушке-бабушке пришлось писать на специальных карточках с черным кантом о смерти пасынка и рассылать их в качестве приглашения на похороны. Она мужественно выполнила эту тяжкую миссию, сидя в своем любимом огромном кресле, которое стояло в той же комнате, что и гроб. В один из выходных дней Фредерик Элва Миллер был похоронен на Илингском кладбище, неподалеку от дома. Его мачеха проследила, чтобы все прошло на должном уровне, и сама оплатила ритуальные услуги. Монти, человек военный и, в общем-то, давно отвыкший от семьи, не стал отпрашиваться у начальства. На похороны отца он не явился. Несколько лет назад он завалил экзамены в Харроу. В 16 ему пришлось покинуть это элитное заведение. Потом он случайно нашел работу на Линкольнширской верфи на Северном море. Обаятельный и славный молодой человек, но совершенно не приспособленный к работе, еще меньше, чем его отец. Кораблестроение для Монти тоже оказалось делом сложным и малоперспективным. И тогда он решил попытать счастье на военной стезе. Он записался в третий Уэльский полк и в 1899 году отбыл на военном корабле в Южную Африку на войну с бурами. У Фредерика Миллера тогда полегчало на душе. За его неудачливого сына теперь отвечали командиры. Весть о смерти отца настигла Монте на аванпосту де Вильт. Ныне эта область называется Трансваалем. Ответные телеграммы он не прислал. Клара была осломлена горем. Газовый фонарь в ее спальне еле теплился. Два дня после похорон она вообще не ела, не желала никого видеть и все время перечитывала письмо, написанное незадолго до смерти». «Ты изменила мою жизнь», — писал Фред. «Ни у кого из мужчин не было такой жены. С тех пор, как мы поженились, я с каждым годом лишь сильнее тебя люблю. Благодарю тебя за преданность, любовь и понимание. Да благословит тебя Господь моя радость. Скоро мы снова будем вместе». В конверт с письмом она вложила несколько прядок, срезанных с головы мужа. Прочитав эти строки, она снова прятала конверт под ночную рубашку, поближе к сердцу. Еще она изъяла из мыльницы остаток душистого глицеринового мыла, выпускаемого фирмой «Пейерс». Фред всегда пользовался им. Клара вдыхала знакомый свежий аромат, и к глазам тут же подступали слезы. Прозрачный, как стеклышко, обмылок тоже был помещен в конверт, на котором она написала «Я больше тебя не увижу, но ты всегда предо мною, в этом черпаю утешение». Дом тетушки-бабушки сделался обителью приглушенных голосов, которые становились словно бы еще тише от черных траурных платьев. Эти темные силуэты усугубляли уныние, и чувство бессилия перед судьбой. Но для Агаты новое платье отчасти было поводом для некой игры. Строгий по-взрослому наряд, траурная кружевная шляпка позволили ей ощутить себя членом сообщества избранных, связанных столь значительным событием. Больше месяца Медж и Агата молча наблюдали за исхудавшей матерью, продолжавшей твердить, что у нее нет сил и желания покинуть кровать. Рождество отметили скорее для проформы. Какой уж тут праздник!» Чтобы уважить покинувшего этот мир Фредерика, из списка ингредиентов для готовки исключили ликер, а луковки для начинки рождественского гуся не стали томить в пиве, как полагалось по особому рецепту Ханны. В январе, наконец, перебрались домой, в Эшфилд, парадную дверь тут же обтянули черной тканью, и весь Торки понял, что Клара больше не принимает гостей, что она предпочитает скорбеть в одиночестве. По совету их домашнего врача, доктора Хаксли, Клара вскоре отправилась на юг Франции, чтобы немного окрепнуть. В эту трехнедельную поездку ее сопровождала Мэтш. Агату оставили под приглядом кухарки, заботливой миссис Роу, которая научит Агату готовить замечательные кулинарные шедевры. У доктора Хаксли было пять дочерей — Милдред, Сибилла, Мюрель, Филис и Инит. Эти великодушные барышни отчасти из жалости уговорили Агату ходить вместе с ними на уроки пения к мистеру Крау, который тот проводил каждый вторник и маэстро был покорен ее чистым гибким сопрано. Вскоре к урокам пения добавились занятия в оркестре по средам. Агата играла на мандолине, хотя предпочла бы банджо. Она слушала его на концертах, которые устраивали бродячие музыканты на пирсе. Однако среди ее знакомых в Торке не было ни одного, кто играл бы на банджо. Среди сестер Хаксли Агата особенно сдружилась с белокурой Мюриэль. Она была лишь на год старше ее самой, ужасная хохотушка с ямочками на щеках. Агата и ее приятельницы любили прогуляться по набережной, глазей на витрины и лакомись сладостями, что было очень даже удобно и приятно делать, поскольку дерзкие сестры не надевали перчаток. «Ох уж эти хаксли!» – негодующе шипели окрестные няньки, завидев их голые пальцы. «Какое неприличие!» По четвергам Агата продолжала заниматься танцами, настолько успешно, что ее включили в группу наиболее способных девочек, которых обучала сама мисс Кики, а они ее ассистентки. Агата была младшей, но самой рослой, гибкой и выносливой. Вальс ей нравился не очень, зато так замечательно было всем вместе отрабатывать связки и па. В этот трудный переходный возраст случались в жизни Агаты и счастливые моменты постижения мира. А она начала вести дневник, куда записывала свои мысли и открытия. И еще она записывала туда первые стихи. Ей было всего одиннадцать, когда она придумала вот эти строки. «Примули, юные красавицы». Ее платье совсем не нравится, колокольчиком хочет быть и в плаще голубом форсить. Примули, юной красавице, золотистое платье не нравится, и тоскует она и рыдает, а плаще голубом мечтает. Ребенок, который еще только учится правильно писать, уже сочиняет стихи. Клара стала приобщать дочку к высокой поэзии, разумеется, и к творчеству Элизабет Браунинг, которая когда-то несколько лет прожила в Торке, поскольку была очень болезненной. Однако же Агата предпочитала погружаться всей душой в менее изысканные, но захватывающие перипетии романа Энтони Хоупа «Пленник Зенды». Она перечитывала его, запоминая отдельные куски наизусть. Я по уши влюбилась не в Рудольфа рассен как можно было ожидать, а в настоящего короля, заточенного и горюющего в башне. Агата жаждала спасти этого падшего короля, представив, что она превратилась в прекрасную принцессу Флавию, и что принцесса любит именно пленника». Можно понять, почему агату не влекли возвышенные сонеты. Лето в торке в тот год началось рано, а с ним и нежищие вечера на веранде, и неспешное подтягивание кисло-сладкого лимонада, который разливали в увесистые кувшины. Матч в январе исполнилось двадцать три. Когда они с мамой жили во Франции, она еще больше похорошела, она очаровывала своим искренним дружелюбием и обаянием. К лету у нее набралась свита из шести преданных, кто-то более, кто-то менее, поклонников. Агату поражала, с каким изяществом и легкостью матч кружила головы. Впрочем, она не раз убеждалась в том, что все, что делала ее сестра, в принципе, давалось то легко. Во всем она добилась успеха. Например, взять хотя бы серию ее рассказов «Пустые речи», которые напечатали в журнале «Ярмарка тщеславия». Эти ее истории про горе спортсменов покорили весь Торки. В свете обсуждали тогда ее талант, а теперь все сплетничали о том, что Мэш прибрала к рукам всех завидных местных женихов. Джеймс Уотс был сыном Клариной подруги детства Энни Браун, которую Агата и Мэтж знали давным-давно. Кто бы мог подумать, что он сумеет произвести впечатление. Учился он в Оксфорде, держался скромно, жил с родителями в великолепном поместье Эбни-Холл, одном из крупнейших в Большом Манчестере. Семья его состояла сплошь из творческих личностей. У брата Хамфри был собственный театр. Брат Лайонел стал лондонским актером. Покойный дедушка прославился ораторским даром на посту лорд-мэра Манчестера. Но у Джеймса-младшего не было времени на артистические забавы. Он унаследовал от отца любовь к бизнесу, а именно к складскому делу. Офис компании WG Watts располагался в богато украшенном здании на Портленд-стрит в центре Манчестера. Там были великолепные широкие лестницы и хрустальные люстры. Скорее всего, Джеймс покорил сестру Агаты не белокурой солнечной шевелюрой, И не тихим ласковым голосом, а своим талантом финансиста. Со дня официального знакомства прошло меньше года. Он приехал на лето в Торки и вскоре сделал матч предложение Та приняла его как нечто само собой разумеющееся и явно не собиралась тянуть со свадьбой. В былое время Клара, конечно же, призвала бы дочь не торопиться, Но после смерти мужа у нее не осталось сил ни на споры, ни на мудрые советы. Ей приходилось каждый день бороться за выживание, и это было непросто при крайне ограниченных средствах. Фредерик оставил ей все свое имущество, но оно порождало больше расходов, чем прибыли. Гарантированный пенсион Клары составлял 300 фунтов в год. Каждому из детей по завещанию отца полагалось 100 фунтов в год. В пересчете на нынешний долларовый эквивалент расклад был таков – 30 тысяч долларов ежегодно Кларе и по 10 тысяч Мэтш Монти и Агате. Мэтш, разумеется, видела, как мать экономит каждой пенни – как сокращает количество еды, как закрывает целые отсеки дома, чтобы поменьше топить. Клара дала расчет садовнику, прослужившему у них пятнадцать лет. Опытных горничных сменили неумехи, потому что им можно было меньше платить. «Да, конечно, да», — ответила Мэтч Джеймсу, с облегчением сжимая его руку, радуясь так, словно сбылись давние ожидания». Джеймс был послан небом в ответ на горячие молитвы о помощи. Поженились они в сентябре. Свадьба была, насколько это возможно, скромной. Ведь семья соблюдала траур, а по обычаю он должен длиться год. Но и в викторианской Англии даже в пору печали любящим не возбранялось вступать в брачный союз. Церемония венчания происходила в старой церкви Торки. Когда Мэтдж, теперь уже миссис Джеймс Уотс, вышла из врат храма, то выглядела она восхитительно, словно приехавшая на свой первый бал дебютантка. Агате доверили роль главной подружки невесты, и, как все остальные подружки невесты, она была в белом наряде и в венке из ландышей. Клара устроила в Эшфилде свадебный завтрак, сама она оставалась в черном. На торжественном застолье присутствовали братья жениха, Лайонел, он был шафером, Хамфри, Майлз и сестра Нэн, которая слала настоящим сорванцом, лихо лазила по деревьям и стреляла из рогатки. Еще были приглашены подруги Мэтдж, Нора Ньюит и Констанс Бойт, и сестра Джеймса, крошка Эйда, которую его родители удочерили. В день заключения этого союза, оказавшегося счастливым и прочным, Агата обрела замечательную подругу в лице Нэн Уотс. По характеру они были очень разные, и взрослые твердили «Вот, Агата, бери пример с Нэн!» «Вот, Нэн, бери пример с Агаты!» Однако сразу же обнаружилась и общая — страсть к проказам. Обе вмиг додумались напихать рису в дорожные чемоданы молодоженов. Наутро после свадьбы Клара прошлась по просторным помещениям Эшфилда. Раньше они казались величественными и уютными, а теперь стали хранилищем воспоминаний, мемориалом утерянного счастья. И ведь всего-то год назад все было иначе. Теперь, когда рядом не было любимого мужа, эти огромные пространства угнетали могильной тишиной. Клара решила, что имени нужно продать, Сейчас же. Не только потому, что на него уходят уймы денег, но и ради собственного здоровья и душевного покоя. «Можно переехать в Эксетер. Это всего в 17 милях отсюда, но все равно там начнется иная жизнь», — подумала она. Пологие холмы и бодрящий воздух расположенного чуть севернее Диваншира на самом деле нравились ей гораздо больше, чем Приморье. К тому же в Эксетере великолепный кафедральный собор. Соборы Клара очень любила. Эксетерский готический собор, построенный в 1400 году, поражал изумительными ажурными сводами, самыми красивыми в Англии. И наверняка по соседству найдутся подружки для Агаты. Да, решено. Эксетер. Как только Мэтш вернулась из свадебного путешествия, Клара сообщила ей о своем намерении. Мэдж обычно бурно реагировавшая на любую неприятность, на этот раз сохранила спокойствие, но когда заговорила, в голосе ее звучала твердость. «Если дело только в деньгах, может быть, Джеймс поможет?» «Уверена, что поможет». А тихая и скрытная Агата, напротив, дала волю негодованию. «Уехать из Эшфилда?» «Но ведь это наш дом!» – воскликнула она и разрыдалась. Глаза ее были полны отчаянной мольбы. Конечно, этот бунт был проявлением детского эгоизма. Позже в своей автобиографии Агата напишет, что никогда не страдала от ощущения бездомности, отсутствия корней. Но эти корни имели лишь один дом, единственный на свете – Ласково обняв свою младшую, Клара гнала прочь мечту о коттедже в Эксеттере, разумеется, неподалеку от собора, тайком утирая нежелавшие униматься слезы. В Эшфилде произошли существенные перемены. Новую горничную рассчитали, теперь на все хозяйство была одна служанка и миссис Роу, которую просили экономнее расходовать продукты». Старой кухарке, привыкшей готовить человек на десять, всякие деликатесы вроде омаров, трудно было смириться с меню, где главенствовали макароны с сыром. Она старалась, но иногда по инерции заказывала восемь рыбных филе, хотя достаточно было двух. Несмотря на столь кардинальные меры, материальное благополучие оставалось шатким. Не проходило дня без волнений по поводу денег или здоровья. Деньги на счете были, но их хватало только на самые насущные нужды, и то лишь благодаря щедрости зятя. А здоровье у Клары было сильно подорвано жизненными невзгодами. То одно болело, то другое. Боль в груди объясняли сердечными приступами, боль в желудке – язвой. Боль в бедре одни врачи считали следствием ревматизма, другие – косвенным симптомом желчно-каменной болезни. Став теперь для Клары единственной в доме родной душой, Агата часто спала в папиной гардеробной по соседству от маминой спальни, чтобы, если начнется приступ, оказаться поблизости. На столике у Клары всегда были коньяк и нюхательная соль. Приступы учащались, и Агата каждый раз боялась, что случится самое страшное. Она так писала об этом времени. «Мы не были больше семьей Миллер». Просто остались вдвоем два человека. Немолодая женщина и маленькая наивная девочка, еще не знавшая жизни. Да, Агата была наивна, но не глупа. Она с удвоенным рвением читала, черпая опыт из книг и рассказов окружающих. Кстати, о рассказах. Ей посчастливилось познакомиться с семейством Льюси. Новые подруги Бланш, Марджи и Нуни были старше Агаты, еще у них был брат Реджи. У их двоюродного деда имелось в Уорвикшире прекрасное фамильное поместье Чарл-кот с оленьим парком. А уж тем для захватывающих историй у новых знакомцев Агаты всегда было в избытке, ведь их предки прибыли в Англию вместе с Вильгельмом-завоевателем. Сам Уильям Шекспир однажды тайком подстрелил оленя во владениях Льюси. Реджи клялся, что это выдумки, но легенда, конечно, хороша, признавал он. Марджи и Нуни научили Агату, они звали ее Эгги, кататься на роликовых коньках. Кататься можно было на пирсе, где имелась концертная эстрада с деревянным полом, которая все равно зимой пустовала. За два пенса можно было ездить и по эстраде, и по мощенной дорожке вокруг нее. Соленый ветер трепал кудри Агаты, развеивал тяжесть на душе, отвлекал от страха за маму. А еще ей нравились музыкальные представления. Сестры Хаксли задумали поставить одну из оперет Гилберта и Салливана телохранитель короля, где тринадцатилетней Агате доверили играть полковника Ферфакса. Главную роль маленькой девочке предстояло изобразить джентльмена Елизаветинской эпохи, настоящего вояку. Неважно, что он пел нежнейшим сопрано. Это был ее первый настоящий спектакль. Самодельные пьесы, которые она когда-то разыгрывала вместе с Мари, разумеется, не шли ни в какое сравнение со знаменитой опереттой. Агата имела бешеный успех. Она наслаждалась восхищением публики и почти не робела на сцене, хотя в обычной жизни всегда страдала от чрезмерной застенчивости. Конечно, помогло то, что выступала она перед друзьями, Едва ли она решилась бы так отважно лицедействовать перед незнакомой аудиторией. В общем, Агата потихоньку прилаживалась к жизни. К ним наезжала Мэтш, теперь хозяйка имения Чилл -Хол, которая которое свекор подарил им с Джеймсом на свадьбу. И, выходя однажды из экипажа, она небрежным тоном сообщила потрясающую новость. Она ждет ребенка и надеется, что это будет сын.